Мехмед показался автору человеком, лишенным чувства юмора. Он неизменно держал свободной рукой руку Лени. Даже когда Лени наливала кофе, он и то вынуждал ее действовать одной рукой, ибо и в эти минуты не выпускал ее руку из своей. Это держание друг друга за руки было настолько заразительным, что в конце концов и Клементина схватила автора за запястье. Казалось, она неотрывно щупает его пульс. Да, Леня без сомнения тронула Клементину до глубины души. От высокоученой гордыни Клементины не осталось и следа. Одно было ясно. Хотя Клементина знала о Лене, она в нее до сих пор не верила. Конечно, в орденских досье было немало соответствующих записей, но тот факт, что Леня существует реально, так сказать, воплоти, потряс Клементину. Она начала тяжело вздыхать, и ее учащенный пульс тут же передался автору. Возможно, нетерпеливый читатель уже заметил, что на этих страницах имеют место массовые хэппи-энды, не так ли? Что персонажи здесь держатся за руки, заключают союзы, обновляют старую дружбу Лотто и Багаков, в то время как другие, к примеру, Пельцер, Ширтенштейн и Шолздорф, остаются за бортом... Жаждущие и страждущие. Турок, похожий на крестьянина с Суроны или Эйфеля, заполучил себе невесту. Хотя дома его ждут жена и четверо детей. Зная о своем праве на полигамию, он, конечно, никогда не принимал это право всерьез. Тем не менее, теперь он не проявляет ни малейших признаков угрызения совести. Возможно, даже открыто признался во всем какой-нибудь там Зулейке. По сравнению с Багаковым, И автором это человек, вызывающий чист. Он выскоблен с головы до пят, на нем брюки со складкой, он при галстуке. Вдобавок он гордится своей накрахмаленной сорочкой, ибо она подчеркивает торжественность момента. Поза у турка все та же, кажется, будто воображаемый фотограф в широкополой шляпе художника, с шейным платком художника, сам неудавшийся художник, все еще сжимает в руки резиновую грушу где-нибудь в Анкаре или в Стамбуле, в 1889 году. И вот этот турок, рабочий по вывозке мусора, перетаскивающий контейнеры с мусором, поднимающий и опорожняющий эти контейнеры, связан узами любви с женщиной, оплакивающей трех мужчин, читающей кавку, знающей наизусть Гёльдерлина, связан любовными узами с певицей, музыканшей, художницей, с женщиной, как бы, созданной для Неги, женщины, уже ставшей матерью и опять готовящейся стать матерью, женщиной, в присутствии которой угрожающе учащается пульс у бывшей монахини, всю жизнь ломавшей себе голову над проблемой отражения действительности в литературе. Даже языкастая лотта и та заметно притихла. Она тоже казалась растроганной, взволнованной, потрясенной. Запинаясь, она рассказала автору о предстоящем освобождении льва и вытекающих отсюда трудностях с квартирой. Домохозяин Лотты отказался поселить у себя турецких мусорщиков. Хельцинам никак нельзя лишиться одной из комнат, поскольку Грета Хельцин — косметичка и немного подрабатывает на дому. Невозможно также обидеть пятерых наших друзей-португальцев, заставив их тесниться в одной комнате. Что касается ее... Лотты и Багакова, которого она без стеснения назвала «мой Петр», то они хотят жить рядом с Леней, должны жить рядом с Леней, чтобы давать надлежащий отпор Хойзерам. Сейчас настала передышка, но это еще далеко не конец. Далее Лотта сообщила, что они с Багаковым решили расписаться. После этого свою лепту в общую беседу внесла лени пробормотав «Маргарет». Маргарет, бедная Маргарет. Имя Маргарет она повторяла сперва с влажными, а потом и вовсе с мокрыми глазами. В конце концов, Мехмед с многозначительным видом чуть-чуть пошевелился, вернее, сел еще прямее, чем сидел прежде, и тем самым дал понять, что аудиенция закончена. Все начали прощаться. — Над надеяться, что мы прощаемся не навек, — сказала Клементина. Алени в ответ совершенно очаровательно улыбнулась. Словом, все попрощались, и, как и водится, гости некоторое время стояли и в весьма любезных выражениях хвалили фотографии, рояли и прочее убранство квартиры. Что касается картины Лени, то тут выражения были самые восторженные.